День 26. Основная цель. «Держи в уме главное и защищай его любой ценой!» Котик. Коннектикут. Минус два градуса. 8.00. Я полностью восстановился после происшествия в парилке. Решили остаться в Коннектикуте подольше. Выходим с котиком на 7 километровку рядом с домом. Я дышу только через нос. Волшебное ощущение полета. Проверяю время. Уложились за 35.17. Это на 3 минуты быстрее, чем мой предыдущий личный рекорд. Улучшаю показатели. Меня переполняет радость. Дома принимаю душ, и мы встречаемся с котиком в гостиной. Включаю новости. Котика сложно заинтересовать телевизором. Единственное, что он удостаивает вниманием, это спорт. Сегодня идёт несколько матчей по американскому футболу среди студенческих команд. Надеюсь, что котик не заставит меня носить жилет с утяжелением во второй и четвёртой четверти. В профессиональном и студенческом американском футболе продолжительность игры составляет 60 минут. Игровое время разделено на 4 четверти по 15 минут каждая. Кажется, он удобно устроился на диване. Интересно, помнит ли он, что приближается время его отъезда? Последние два дня я не могу выкинуть это из головы. Буду откровенным, поначалу я не мог дождаться, пока закончится этот чертов месяц. Но теперь втянулся и прекращать не хочется. Мне так нравится, что котик беспокоится о безопасности моей семьи. Наводит на мысли... «Котик, а что бы ты сделал, если бы в дом забрался преступник?» Он медленно поворачивает голову и смотрит мне в глаза. Ровным, долгим взглядом, без эмоций. И снова отворачивается к телевизору, так и не ответив. «Ну правда», — продолжаю я, — «у тебя есть алгоритм?» «Ты знаешь, что бы я сделал», — произносит котик, покачивая головой и продолжая смотреть в экран. «Скажи мне» я бы защищал основную цель, а что такое основная цель а это вопрос на миллион джесси говорит он вот у тебя какая основная цель что тебе тяжелее всего потерять этот телевизор во всю стену золотые награды за пластинки украшения наличные что тебе дороже всего нет все это не важно а что жена и сын «Вот именно, Джесси!» — подтвердил котик. «Они — основная цель для тебя. И пока я в этом доме, для меня тоже. Ты спросил, что бы я сделал. Я бы защищал основную цель любой ценой. Не хочу тебя огорчать, но ты стоишь после них». 21.00 «Я сообщаю котику, что мне нужно уединиться, чтобы привести в порядок документы к концу года». Умоляю, чтобы он дал мне несколько часов для себя. Он соглашается. «Не переживай, иди к своим бумажкам». Но как только я выхожу из офиса, он уже поджидает. «Нам кое-что надо закончить». Мы выходим на восьмикилометровую пробежку в самом быстром темпе. Я напрягаю все мышцы и чувствую, как тело отзывается. «Черт меня возьми, я чувствую это! Ощущаю себя почти бессмертным! Я готов ко всему! Кажется, мои страдания начинают приносить плоды!» Итоги тренировки. 8 километров.